Третье. слияние слиянии мира внутреннего и внешнего огромная роль предмета и само опредмечивание психического привели к важным следствиям. Чувство, поддающееся репрезентации предметам или вообще овеществлению, является как нечто неделящееся, единое, могущее быть определимым одним словом, томление, радость, тяжелое беспокойство. Его не всегда возможно обозначить точно и являются такие эпитеты, как неясное, смутное, излюбленные чеховские «какое-то что-то». Но и они пытаются объять ощущение в целом. Каждое новое определение его не расчленяет, но вновь направляется на это целое. Привязанные к вехам по плавкам переплетения сложных душевных переживаний, как тяжелая сеть уходят под воду в глубину, оставив на поверхности лишь значимый пунктир. Все это давало огромную экономию повествовательного пространства. На Малой площади стало возможным развернуть сложные психологические коллизии, Но привело это не только к повествовательной экономии. Закладывались основы психологического изображения нового типа. В 1886-1887 годах находим рассказы, где используются почти все названные принципы чеховского психологического изображения. Таков, например, рассказ госпожи Н.Н., 1887 года, газетная редакция Изображенному в нем физическому миру Присваиваются человеческие свойства и чувства Обращающиеся на героиню На бороде и усах блестели дождевые капли Которые тоже, казалось, с любовью глядели на меня Явления мира природы что-то говорят, обещают Сливаются с человеческими проявлениями Чувство делает краски этого мира острее и интенсивней. Я глядела на его вдохновенное лицо, слушала голос, который мешался с шумом дождя. От этой мысли запах свежего сена казался мне гуще и слаще, а шум дождя пророчил счастье. Чувства неясны и изображаются как нечто нерасчленённое, а веществление это подчёркивает. Неопределённое чувство овладело моей душой. Это чувство приятно и прохладно, и, кажется, плескает в грудь, как морская волна. Во мне волновалось хорошее, прохладное чувство. Смутные ощущения выражаются и через предметную ситуацию, создающую видимость объяснения, но на самом деле лишь намекающую на какие-то другие, скрытые, более сложные чувства. Кажется, что на них чужие сюртуки, что они забыли дома носовые платки, и что они слишком долго мешают свой чай. Явление внешнего мира – Толчки, воскрешающие события внутреннего, которые, в свою очередь, вновь связываются с внешним, создавая неразмыкаемую цепь. А когда проснулась и увидела на своей постели дрожащие солнечные пятна и тени липовых ветвей, в моей памяти живо воскресли полушепот Михайлова, запах сена и дождя. События внутреннего мира попадают в один перечислительный лексический ряд с явлениями внешнего, уравниваясь с ними. Проходили мимо моей молодости люди со своей любовью, мелькали ясные дали и теплые ночи, пели соловьи, пахло сено, и все это не ценилось и исчезало для счастья, как дым». В предметных деталях и ситуациях воплощаются все основные этапы жизни героини. И эта воплощаемость, как часто бывает у Чехова в эти годы и чего не будет потом, обнажается. Полушепот, шум дождя, раскаты грома, мечты о счастье, роса и розы. Все это были кирпичики, из которых сложилась башня. Взобралась я на эту башню, и вижу ровную пустынную даль, А на горизонте темнеет старость. Примечание. При редактировании текста в 1896 году для сборника «Призыв» Чехов снял прямое указание на кирпичи жизненной башни, но оставил сами детали. Конец примечания. С подобными же деталями связывается и прошлое другого героя рассказа. Вспоминал он грозу, приторный запах сена, дождевые полосы. Историю жизни, молодости, свежести, ожидания, любви, разочарования, упущенного счастья, тоски, безотрадного настоящего оказалось возможным передать всего на нескольких страницах текста. 1886-1887 годы – период временного затвердения основных черт чеховской поэтики, временной большей стабильности стиля, обеспечившей наивысшую продуктивность Чехова. К концу этих лет ситуация меняется. Кончается работа в малой прессе, в письмах Чехова начинают появляться первые сообщения о работе над романом. Чехов приглашен в «Северный вестник», требовавший «большой вещи». Вставали вопросы жанра, сюжета, повествования, снова возникли проблемы психологического анализа, до сих пор решенные лишь в рамках короткого рассказа. Рассказ госпожи Н.Н., в котором как бы сконцентрировались все найденные для этого жанра приемы, описания внутреннего мира, завершает 1887 год. Напечатан в Петербургской газете 25 декабря. 1 января 1888 года Чехов сообщал Леонтьеву Щеглову, Я начал пустячок для северного вестника. Когда кончу, не знаю. Мысль, что я пишу для толстого журнала, и что на мой пустяк взглянут серьезнее, чем следует, толкает меня под локоть, как черт монаха. Пишу степной рассказ. Этот пустячок был повестью «Степь». Степь явилась опытом новой манеры — Пробой совершенно иного по сравнению с прежней чеховской прозой типа повествования и организации предметного материала, основанной на необычайной для Чехова того времени активной авторской позиции. Но степь не решила всех вопросов, и прежде всего проблемы изображения внутреннего мира героя на большом повествовательном пространстве. Это была вещь не психологическая, что тотчас и заметили современники Введенский, Островский, Арсеньев. Между тем проблема психологизма ощущалась в это время Чеховым как главная. Это видно из всех его произведений соседних лет. Первой серьезной попыткой, собственно, психологического анализа, организующего сюжетное движение произведения в рамках большого рассказа или повести, были огни. Примечание. Критика эту попытку почти единодушно отвергла. В рассказе нет ни поэзии, ни психологии. Журнальные наброски. Волжский вестник. 1888 год. 21 июня. Конец примечания. Подробное описание разных моментов внутреннего состояния героя, призвано обосновать историю его прозрения. И этим фабула внешне близка к историям прозрений героев Достоевского и Толстого. Но есть существенная разница. Исповедь главного героя оспаривается уже на фабульном уровне. Второй герой сомневается в самой правдоподобности истории, недостает только черкесов с кинжалами. Затем оспаривается и ее психологическая убедительность, а потом и сами мысли инженера, ради которых все рассказывалось. На лицо чеховское уравновешивание плюсов и минусов. Через месяц после огней. Был кончен рассказ Неприятность, целиком построенный на изображении внутреннего мира героя. Это изображение последовательно аналитично. Анализ перемежается самоанализом. Движение, трансформация, переходы мыслей и чувств составляют сюжетную основу рассказа. Но психологизм его нельзя причислить ни к толстовской, ни к иной традиции по причине совершенно особого соотношения внешнего и внутреннего мира. Сложное и извилистое течение психического потока все время прерывается разнообразными явлениями предметного мира. То вдруг описываются скворцы, которые поворачивают в сторону окна свои глупые носы, А потом, когда доктор успел в мыслях вынести еще один приговор фельдшеру, возвращаются и затевают драку из-за майского жука. То в поле зрения появляются золотистые карасики, то утята. Эти вторжения взрывали традиционное непрерывное описание душевных процессов и делали изображение внутреннего мира качественно иным. Правда, такие вторжения уже были у Льва Толстого, но на примере сопоставления одной детали из этого рассказа со сходной деталью Ванни Карениной хорошо видна принципиальная разница в качествовании таких предметных подробностей. Во время беседы с Карениным, по жизненно важному для того вопросу, адвокат вдруг разнял руки, поймал моль. Потом этот жест повторяется еще дважды. Деталь значима, на нее как на странность реагирует второй участник сцены. Она входит в характеристику жизнерадостного адвоката. В неприятности персонаж тоже судебный деятель, делает нечто похожее и также во время важного разговора. Обоим было неловко, доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил, потом глубоко вздохнул. Чеховская деталь не так прямозначима. Ее смысл и цели более далеки, похожие на те, которые создаются в этом рассказе сценками с утятами и грачами. Опыты 1888 года Чехова не удовлетворили. Смотри его отзывы об огнях. Но, думая в 80-е годы над путями изображения психологии, никак нельзя было обминуть Толстого. Недаром его имя уже дважды всплывало в данной главе при разговоре о психологическом новаторстве Чехова. в рассмотрении генетических связей и типологических сопоставлениях с Толстым, наиболее отчетливо выявляются принципы чеховского психологического анализа. Здесь встает сложный вопрос о толстовском влиянии. Считалось, что влияние Толстого Чехов больше всего испытывал в 1886-1887 годах. Герман Соболев Точка отсчета служил 1894 год. Тогда Чехов написал, что толстовская философия трогала его и владела им лет 6-7. С начальной датой совпадает время создания серии рассказов толстовской проблематики. «Нищий», «Хорошие люди», «Встреча», «Казак», «Письмо». Позже это справедливо оспаривалось. Говорили, что в одних из этих рассказов толстовство не принимается, но лишь обсуждается. В других толстовская тема разрешается по-чеховски. Тему третьих нельзя счесть, собственно, толстовской. Но почти всегда речь шла об идеологических сближениях и расхождениях. Меж тем... Вопрос о влиянии не может быть поставлен вне проблем поэтики. Рассмотренные с точки зрения поэтики, эти рассказы не дают никакого материала для отыскания Толстовского в языке, повествовательной структуре, ничем не выбивающейся за тогдашнюю чеховскую манеру, способах изображения вечного мира, сюжета». И, наконец, в главном, без чего о связях с Толстым и говорить нельзя – в способе изображения внутреннего мира. Толстовский эпизод в эволюции чеховской поэтики был только в другое время. Осенью 1888 года были написаны именины «Самый толстовский рассказ Чехова».